Благодарности Все иллюстрации, кроме отмеченных особо, выполнила Капи Калёппи Монойс. Капи читала черновые варианты рукописи этой книги и не только помогла улучшить ее текст, но и создала иллюстрации, очень к нему подходящие. Мне очень повезло, что довелось работать с таким разносторонне одаренным человеком, Скотт Роллинс. Университет Аркадия щедро поделился со мной своим прекрасным рисунком плавника «Саури Птерус», воспроизведенным во второй главе. Тед Дэшлер, Академия естественных наук Филадельфии, любезно предоставил сделанные им превосходные фотографии знаменитого экземпляра «Ц» нашего тиктаалика. Я также признателен Филиппу Донахью, Бристольский университет, и Марку Пернелу, Лестерский университет, за позволение воспроизвести их реконструкцию зубной системы Конудонта. Руководству издательства М.Г. Грау за позволение перепечатать иллюстрацию из учебника, с которой началась наша охота на Тикталика, и Стивено Кампане из Канадской лаборатории исследования акул за фотографии внутренних органов акулы. Студенты, изучающие анатомию, особенно обязаны людям, которые завещают свои тела для исследований, давая нам возможность изучать на них устройство человеческого организма, шанс работать с настоящими человеческими телами, опыт уникальный и бесценный, И большая честь для нас. Проводя долгие часы в анатомической лаборатории, мы чувствуем свою глубокую связь с теми людьми, которые оставили нам свои тела и сделали этот опыт возможным. Когда я работал над книгой, я вновь почувствовал эту связь. Идеи, которые я здесь излагаю, восходят корнями к моим исследованиям и к моей работе преподавателя. Студенты от первокурсников до аспирантов, слишком многочисленные, чтобы всех их назвать, сыграли свою роль в появлении мыслей, высказанных на страницах этой книги. Я также весьма обязан коллегам, с которым мне довелось работать за многие годы. Джейсон Даунс, Тед Дэшлер, Ферриш Дженкинс-младший, Фред Малисон – Пол Олсон, Чак шаф и Уильям Билл Эммарал. Все они герои рассказанных здесь историй. Без этих людей у меня не было бы тех запасов опыта, которые пригодились мне при написании книги, а кроме того, без них моя жизнь была бы совсем не такой интересной. Сотрудники моей лаборатории в Чикаго Эндрю Гиллис, Рэндал Дан, Маркус Дэвис, Кристиан Каммерер, Клёпи Монойс, Адам Франсис и Бекки Ширман не только повлияли на мои мысли, но и перетерпели тот период, когда я меньше времени проводил в лаборатории работы над этой книгой. Многие коллеги потратили свое время на то, чтобы предоставить мне нужные книги, сведения или прокомментировать текст ее рукописи. Это, в частности, Камла آلوالی، ایندرگیلیس، لانس گرانده، ایلیزبیت گروف، ریدل دان، مارکس دیویز، آن دیروینцо، جون زیلر، بیتی کاتساروس، میکل کوتز، شون کرول، میکل لا باربرا، کریس لو، دینیل مارگولیش، کلیپی مونویز، جونتان پیچرد، ویکی پرینس، کلیف Рексдейл, Нино Хамерес, Колум Рос, Стопер, Клифф Тейбин, Николас Хастопулос и Роберт Хо. Многие административные дела мне помог уладить Хайтам Абузаид. Мои собственные учителя, Феррис Дженкинс-младший или Герке, которые преподавали мне анатомию в ходе совместной программы Гарварда и Массачусетского технологического института, привели мне интерес, который ничуть не угас более чем за 20 лет. Карл Зиммер и Шон Кэрол давали мне бесценные советы на начальном этапе работы над этим проектом и затем вдохновляли меня на всем ее протяжении. Публичная библиотека Уэлфлета, штат Массачусетс, была для меня уютным домом и незаменимым местом уединения, где были написаны многие страницы этой книги. Благодаря краткому пребыванию по работе в Американской академии в Берлине я попал в среду, которая сыграла ключевую роль в завершении моей рукописи. Оба моих начальника – доктор медицины Джеймс Мадера, генеральный директор медицинского центра, а также вице-президент по медицинским делам и профессор отдела биологических наук школы медицины Прицкера. Чикагского университета и Джон Маккартер-младший, генеральный директор музея Филда, поддерживали сам этот проект и те исследования, которые легли в его основу. Я всегда был несказанно рад возможности работать под началом таких понимающих и проницательных людей, как они». Мне повезло преподавать в Чикагском университете и иметь возможность взаимодействовать с руководством университетской школы медицины Притцкера. Деканы Холли Хамфри и Халина Брукнер благосклонно приняли в свою команду палеонтолога. Взаимодействуя с ними, я смог по-настоящему оценить такое непростое и важное дело, как базовое медицинское образование. Мне всегда было отрадно сотрудничать с Музеем Филда в Чикаго, где мне довелось работать с уникальной группой людей, преданно служащих развитию науки, претворению научных знаний в жизнь и их распространению в обществе. Среди этих коллег были в частности Элизабет Бабкок, Джозеф Бреннан, Шонван Дерзелл, Ланс Гранде, Шилла Коли, Джим Крофт, Дебра Московиц, Лора Седлер, Диана Уайт, Мелиса Хилтон и Эд Хорнер. Кроме того, за поддержку Совета ободрения я благодарен руководителям Комитета по науке Совета попечителей Музея Филда Джеймсу Александеру и Адели Симмонс. Я в долгу перед моим литературным агентом Катинкой Мэтсон, которая помогла мне превратить замысел этой книги в предложение от издателя и затем помогала советами по ходу всей работы. Большой честью для себя я считаю возможность работать с Марти Эшлером, моим редактором. Как терпеливый учитель он всегда поддерживал мои силы питательной смесью советов, потраченного времени и ободрения, которое очень помогало мне на моем пути». Закариу Эгман оказывал этому проекту неоценимую помощь щедрым расходом времени, острым редакторским взглядом и ценным советом. Ден Фрэнк высказал ряд важных идей, которые помогли мне увидеть свой рассказ в новом свете. Джоланта Бенэл, корректор, сделала мой текст неизмеримо лучше, чем он был первоначально. Я также благодарен Элен Фельдман Кристен Берс и всей команде, усердно работавшей над этой книгой и обеспечившей ее публикацию в отведенной на это короткий срок. Мои родители, Глори и Сеймур Шубины, всегда знали, что я напишу книгу, даже когда я сам этого еще не знал. Сомневаюсь, что мне удалось бы выдавить из себя хоть единое слово без их поддержки и неизменной веры в меня». Моя жена Мишель Зайдль и наши дети Натаниэл и Ханна жили бок о бок с рыбами и с тикталиком, и с этой книгой в течение почти двух лет. Мишель прочла и прокомментировала каждую страницу черновых вариантов рукописи и всегда поддерживала меня, терпеливо перенося мое отсутствие на выходных, когда я работал над книгой. Ее терпение и любовь сделали появление этой книги возможным. Конец книги. Май 2011 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читала Леонтина Бродская.